Глава 7. Город Цветущий сад. В первый же день пути Селеста поняла, что решение оставить джардины в городе на попечении Хандроса было верным. Нестерпимое солнце, огненный песок и постоянная жажда отбирали у неё все силы. Не спасала от солнца даже шляпа с огромными полями и палантин, которыми её снабдили жители города. По ночам, когда спадала жара и становилось холодно, Появилась новая опасность, которая исходила от животных, выползающих из своих нор к на охоту. Но верный Думка издалека чувствовала опасности и обходила её стороной. А однажды под вечер она увидела удивительной красоты семь маленьких котят. Они лежали в тени под камнем и жалобно мяукали. Селеста подождала некоторое время в надежде, что объявится их мать, но этого не произошло. Тогда она оторвала от палантина кусок ткани, завернула котят в неё и взяла с собой, положив их в корзинку. Шерсть котят оказалась нежной, как бархат. На протяжении нескольких дней она их поила и кормила, не думая о том, что сама останется голодной. Приближение города Цветущий сад первым почувствовал Думка. Его ноздри расширились, и он издал гортанный булькающий протяжный крик, как показалось Селести. очень недовольный. Затем и Селеста ощутила слегка уловимый цветочный запах и увидела очертания города. Чем ближе они подходили к городу, тем сильнее становился запах. Но он уже не казался цветочным, его перебивал неприятный запах плесени и пыли. У ворот цветущего сада протекала речка. Селеста спрыгнула с верблюда, поставила корзину с котятами на землю и с разбегу окунулась в воду. Dumka подошёл к реке и стал пить воду, а затем верблюд гордо вскинул голову и величественно посмотрел на Селесту. Девушка поняла, что пришло время попрощаться с Думкой и отпустить его в обратный путь. Селеста подошла к Верблюду, обняла его, поблагодарила, прижавшись щекой к жёсткой шерсти такого умного и заботливого друга, даже всплакнула немного и, взяв корзину с котятами, вошла в город. Город действительно походил на цветущий сад. Дома и улицы утопали в невиданной красоте цветов, кустарников и деревьев. От разнообразия запахов кружилась голова и появилась слабость в ногах. Ей показалось, что она сейчас потеряет сознание. Именно в этот момент один из котят замяукал до да так громко, что Селеста достала его из корзинки и прижала к груди, пытаясь успокоить, и почувствовала, как силы возвращаются к ней. Ах ты мой бархатный друг. Да ты просто волшебник, прошептала Селеста и поцеловала котёнка в мокрый носик. Спасибо тебе. Назову тебя Бархат. Давай посмотрим, что в этом городе не так. Почему я не вижу взрослых людей? Мне же надо спросить об отце. Кругом одни дети, и почему всюду так грязно? Город с названием Цветущий сад утопал не только в цветах, но и в грязи. Повсюду валялись пищевые отходы, пустые банки, пакеты и даже сломанная мебель. Кустарники и цветы заросли сорняками, а дети, которые встречались на улице, явно давно не надевали чистую одежду. Во всём обличии города чувствовалось запустение, запах пыли и гнили. Не выпуская корзины с котетами из рук, прижимая бархат к своей груди, Селеста зашла в первый встретившийся ей на пути дом, чтобы найти и поговорить со взрослым человеком. Внешне красивый и добротный дом внутри оказался в таком же запустении. Всюду висела паутина, на мебели и окнах лежал толстый слой пыли, горы грязной посуды со остатками еды заполонили столы и стулья. Селеста заглянула во все комнаты, и в одной из них она увидела девочку лет 10, которая сидела у постели больной женщины. Девочка периодически смачивала ватный тампон в чашке с водой, подносила к губам женщины и отжимала так, чтобы вода попадала в рот этой несчастной. Добрый день, девочка, сказала Селеста. Вы кто? Что вы делаете в моём доме и почему не лежите, как моя мама? спросила девочка. Почему я должна лежать? удивилась Селеста. Вы же не ребёнок, а в нашем городе все, кроме детей, уже давно лежат. даже такие подростки, как вы. А мы, дети, пытаемся за ними ухаживать. У них просто нет сил встать. В другой комнате лежит мой папа. Я напою маму, а потом пойду к нему, сквозь слёзы сказала девочка. У них нет сил даже разговаривать, не то, чтобы на работу ходить. Но что произошло с вашим городом? спросила Селеста. Я не знаю. Если бы мама могла говорить, она рассказала бы вам. Я попробую помочь твоей маме. Сказала Селеста, достала из корзинки котёнка и положила на грудь женщине. Котёнок замурлыкал, потянулся, положил свои пушистые лапки на лицо женщины и лизнул её в губы. Женщина вздрогнула, глубоко вздохнула, открыла глаза и слабо улыбнулась. Доченька моя, фиалка, ты рядом, ты здесь. Спасибо тебе, еле слышно произнесла женщина. А это что за зверь лежит на мне? «Это просто котёнок. Бархатный котёнок. Он даст вам сил, и вы подниметесь», — ответила Селеста. И действительно, через некоторое время женщина смогла приподнять голову, выпить стакан воды и сесть на кровати. «Скажите, вы можете поговорить со мной? Как к вам обращаться?» — спросила Селеста. «Меня зовут Роза. В нашем городе все женские и мужские имена соответствуют названиям цветов, кустарников и деревьев, Так было принято нашими предками, а мы уважаем их традиции. Роза: Скажите, что произошло с вашим городом? Я всё вам расскажу, но я очень беспокоюсь о своём муже. Вы можете помочь ему? попросила Роза. Конечно, возьми фиалка. Назовём его Бархатец. Кажется, в вашем городе есть такие цветы, ответила Селеста и достала из корзины самого крупного котёнка. Полгода назад Начала свой рассказ Роза. На наш город обрушился сильный ливень. Мы всегда с нетерпением ждём дождей, ведь единственный источник воды это наша речка Лотос, что в переводе означает здоровье и долгая жизнь. Да, ливень, но он был необычный. Он был тёмно-серого цвета. Когда он прошёл, вся земля на какое-то время окрасилась в тёмно-серый цвет. Потом и это прошло. Но мы, взрослые, стали замечать что-то странное. Мы стали лениться, лениться полоть грядки, лениться мыть посуду, а потом перестали ходить на работу. Нам было лень. Теперь мы понимаем, что это не лень, а бессилие, бессилие, которое поселилось в нашем организме, и мы не можем с ним справиться. Если бы не дети, мы давно бы уже умерли. Хорошо, что эта болезнь не коснулась их. Я постараюсь помочь вашему городу, но если можете, ответьте на мой вопрос. Я ищу своего отца-короля Не появлялся ли в вашем городе незнакомец, спросила Селеста. В нашем городе незнакомца сразу бы заметили. Мы практически все знаем друг друга. Надо спросить у Клёна, моего мужа, хотя он не встаёт с постели столько же, сколько и я, вряд ли он ответит на ваш вопрос. Мне очень жаль. Как ваше имя, добрая девушка? Меня зовут Селеста, и как же вы сможете нам помочь? На всех котят не хватит. То, что случилось в вашем городе, исключительный случай. Я могу воспользоваться помощником. Я его сейчас приглашу. Вы только ничему не удивляйтесь. Я вам потом всё обязательно расскажу. Селеста сняла жарелья, достала одну капсулу и положила её на пол. Комната на мгновение заполнилась густым туманом, а когда он рассеялся, то перед удивлённой Розой и довольной Селестой предстал мужчина с окадистой бородой в очках. и с тросточкой. «Моё почтение, дамы! Приятно видеть вас в здравии, несмотря на затхлый воздух и невозможную грязь кругом. Как вы могли всё это допустить?» «Не ругайтесь, великий ботаник», сказала Селеста и, обратившись к Розе, добавила. «Разрешите представить, Роза, перед вами самый великий учёный с нашей планеты. Он знает абсолютно всё, и он сможет вам помочь». «Спасибо за столь лесные отзывы обо мне. Пойду пройдусь по городу», — ответил великий ботаник и вышел на улицу. В комнату зашла фиалка, а следом за ней, прижимая котёнка к груди, появился и клён. Он еле стоял на ногах. «Роза, милая, как я счастлив видеть тебя живой. Неужели этому ужасу может наступить конец? Вы, Селеста, это вы, наша спасительница. Добрый день!» Поистине добрый день, и спасибо вам. Но почему котёнок? Как это возможно? Я не знаю, ответила Селеста. Всё произошло случайно. Я потеряла сознание и именно в этот момент, Бархат заплакал, и я прижала его к груди, и всё прошло. Что же делать? спросил Клён. Котят на всех не хватит. Как нам спасти людей? Они умирают. Не волнуйтесь, друзья, произнёс вошедший в дом великий ботаник Я выяснил причину, и мои помощники её уже устраняют. Скажите, произнёс Клён, мы спасём город. Вы действительно поможете? Я, конечно, не судья вам и стараюсь не быть занудливым много господа, надо учиться лучше, в школах учиться. Как можно было не увидеть, что ваш город полностью усыпан прострелом? Его ещё называют сон-травой. Это колдовская трава. Эти сиреневые, потрясающей красоты пушистые колокольчики, и есть ваша погибель. А его семена тёмно-серого цвета на ваш город случайно не обрушивался странный дождь, спросил великий ботаник. А мы ими любовались, приносили в дом, наслаждались их ароматом, тихо произнесла Роза. Вы правы, странный дождь был тёмно-серый. Не всегда красота безопасна, поучительно сказал великий ботаник. Учитесь, господа. Знание это не только сила, но и жизненная необходимость. Не буду больше утомлять вас своими нравоучениями. Надеюсь, мои помощники уже сожгли весь прострел вдали от города, а мне пора. Прощайте. Комната наполнилась туманом, а когда он рассеялся, великий ботаник исчез. Через несколько дней город нельзя было узнать. Люди наводили порядок и чистоту в своих домах, на улице и в садах. Силы и здоровье возвращались к ним. Заработали школы, магазины и мастерские. Народ вернулся к прежней жизни, город сиял чистотой. Селеста, сказала однажды фиалка. Я часто вместо школы ходила купаться на речку, и родители об этом не знают. Я больше не буду пропускать школу. Обещаешь? спросила Селеста. Обещаю, твёрдо сказала фиалка. Здесь, сейчас и навсегда. Тихо произнесла Селеста. А ещё с родителями мы иногда ходим на море поплавать и поиграть с дельфинами, но это только по выходным, весело добавила Фиалка. Ты сказала на море? спросила Селеста. Но я не видела моря, и ты играла с дельфинами? Расскажи, какие они. Море? Оно на окраине города, я тебя отведу к нему. А дельфины? Видимо, ты тоже часто пропускала школу. Это наши морские друзья. Они очень умные и добрые. Однажды они спасли моего одноклассника. Он далеко заплыл и стал тонуть. Они его подхватили и вынесли на берег. Дельфин, меня тоже спас дельфин. Хотела бы я его встретить и поблагодарить. Я ведь знаю язык дельфинов. Могу и тебя научить, если хочешь. Конечно, хочу, ответила Фиалка. Я теперь всему хочу учиться. Селеста приняла решение отправиться искать отца по морю. Она очень надеялась, что вторая часть корабля тоже находится недалеко от берега, и возможно, отец ждёт её где-то там на берегу, в каком-нибудь приморском городке. Жители Цветущего сада в благодарность за их спасение решили подарить Селесте яхту. Селеста, ты спасла наш город от гибели, сказал ей Клён. И я готов сопровождать тебя по морю, если ты не против. Разве это моя заслуга? ответила Селеста. Если бы не великий ботаник, я не смогла бы вам ничем помочь. Я не могу воспользоваться вашей добротой и отправиться с вами в море, но я готова научиться управлять яхтой. Я уже не маленькая. Мне скоро исполнится 15 лет, и я должна сама отвечать за свои решения и поступки. Главное, что ты не прошла мимо нашей беды, Селеста, ответил Клён. Я научу тебя управлять яхтой, если ты так решила. Больше месяца ушло на обучение Селесты управлять яхтой. Клён оказался хорошим учителем, так как уже много лет работал яхтенным шкипером. "Да, Селеста", часто говорил он. "Твоему упорству может позавидовать каждый. Я просто очень хочу найти отца", скромно отвечала Селеста. В свободное от занятий время Селеста разговаривала с дельфинами. Она узнала, что при рождении каждому дельфину даётся имя. Что спят дельфины наполовину, один глаз закрыт, а другой открыт, и что они могут выпрыгивать из воды на высоту до 6 м, а нырять на глубину до 300. А ещё дельфины очень любят кататься на волнах, но самое главное, они очень заботливые по отношению к своим детям и заболевшим взрослым. Никогда никого не бросают в беде, способны любить, тосковать и страдать, если потеряют любимого. Селеста рассказала своим морским друзьям о своём чудесном спасении и о дельфине, который её спас. "Как бы я хотела его поблагодарить", сказала им Селеста. На следующий же день, как только Селеста вошла в воду, к ней подплыл дельфин, и она в нём узнала своего спасителя. Селеста обняла его и поблагодарила. С тех пор Синди, так звали дельфина, стал для неё настоящим другом. Они подолгу беседовали, А вечерами Селеста рассказывала Фиалке о том, что узнала нового о дельфинах. Дельфины это морские люди, не что человеческое им не чуждо. Их цивилизация очень древняя, более 30 миллионов лет. Они когда-то жили на суше, а потом ушли в море, может быть, из-за извержения вулканов, а может и по другим причинам. Мне будет грустно расставаться с ними, особенно с Синди. Парусная яхта, которую Клён, Роза и их друзья снабдили продовольствием и медикаментами, была готова к отплытию, и жители всего города пришли на берег проводить Селесту в дорогу. На яхту Селеста поднялась с корзинкой, в которой находилась шкатулка с драгоценностями, и котёнок Бархат. Всех остальных котят Фиалка подарила своим друзьям, оставив себе только Бархатца. Долго стояли жители города на берегу, провожая взглядом яхту пока та не скрылась за горизонтом, а ещё дольше. Селесту сопровождали дельфины во главе с Синди, пока солнце не опустилось и не наступила ночь. Как же удивилась и обрадовалась Селеста, когда на следующее утро, проснувшись и выйдя на палубу, она увидела своего друга Синди, который продолжал сопровождать её и не бросил одну в открытом море. Синди, как же я рада видеть тебя, воскликнула Селеста на языке дельфинов. Я не оставлю тебя одну в открытом море, прокричал в ответ Синди. На протяжении нескольких недель, пока длилось путешествие Селесты по морю, Синди не отплывала от яхты ни на минуту. Когда однажды стая акул попыталась атаковать яхту, чтобы перевернуть её и получить добычу Селесту, Синди растолкала их ударами в брюхо, а для акул это почти смертельная угроза их жизни. Когда на море разыгрался шторм и яхту как песчинку бросало из стороны в сторону, Синди не ушёл под воду, а находился рядом, рискуя получить удар кормой. Под утро, когда море успокоилось, Селеста вышла на палубу и, не увидев Синди, расплакалась. Она решила, что её любимый друг погиб, и она больше никогда не увидит его. Ей стало грустно и одиноко. "Синди", прошептала Селеста. "Прости меня". Это я виновата в твоей гибели. И вдруг огромная тень заслонила лучи солнца. Селеста подняла глаза и увидела, как Синди после огромного прыжка плавно погружается в воду. Синди, родной, ты жив, воскликнула Селеста. Как же я счастлива! Не покидай меня, прошу тебя. Мне очень страшно без тебя и без твоей защиты. Синди поднялся во весь рост над водой, покрутился на хвосте, Вновь погрузился в море и выплыл впереди яхты. Селеста прошла на нос судна и увидела очертания города. Отец, как я хочу увидеть тебя там на берегу. Я так скучаю по тебе. Хочу обнять тебя, почувствовать твою любовь и заботу. Пожалуйста, прошу тебя, найди меня. Селеста, брось якорь здесь. Не подходи на ней близко к берегу. Садись мне на спину, и я доставлю тебя на сушу. услышала она голос синди